Глава шестая. Фиктивный брак. В кабинете ректора ярко горели свечи. За каминной решеткой плясал огонь. Где-то там, среди оранжевых языков, наверняка притаилась тьюзди. Но она не спешила показываться. Мужчины устроились в креслах. Сосредоточенные, мрачные, Лорд Тиониш успел облачиться в шлафрок и домашние штаны, тогда как его друг до сих пор смущал покой Тарье. Однако в данную минуту внешний вид Нормана волновал ее меньше всего. Она нервно расхаживала по кабинету, бросая косые взгляды на вершителей судеб. Либо придется снова бежать, прятаться от Ронши, либо Академия Колдовских Сил станет долгожданным спасением. «Сядьте!» — лорд Тиониш пресек мельтешение перед глазами и на всякий случай обновил заклинание против подслушивания. Молиться, увы, отличалась неуемным любопытством. Вряд ли она мирно спит в постели. Дело серьезное, не для женских ушей. На кону — жизнь. Тарья, поджав губы, опустилась в предложенное кресло, которое любезно освободил Норман. Он предпочел отойти к окну, приоткрыл его и принюхался. «Но есть кто?» — нетерпеливо осведомился ректор. Лорд Шал помедлил с ответом, окунулся в ночную свежесть и покачал головой. «В парке их нет. Госпожа Снев может вздохнуть с облегчением. Насколько миль вы чувствуете?» Неожиданно заинтересовалась Тарья. Проректор никогда не задавался подобным вопросом. «У вас ведь отлично развито обоняние», — не отступала оборотница. «А у вас разве?» «Ну да», — спохватился лорд шал и закрыл окно. На ковре блестели снежинки. Их нанесло ветром с соседнего дерева. Жар камина быстро превратил их в воду. «Заверяю, в пределах двух миль чужаков нет», — успокоил проректор. «А теперь...» — он резко обернулся к Тарье и оперся руками о стену за спиной. «Перейдем к делу». Оборотница сразу напряглась, будто застегнулась на все пуговицы. «Ничего не скажу», — ощетинилась Тарья. «Ее тайны — это ее тайны». Слишком многие умерли, чтобы сохранить их. Губы дрогнули. По щеке скатилась слеза. Молодая женщина быстро утерла ее и заморгала, чтобы постыдная слабость не повторилась. Просто вспомнилась мама. Она так не хотела расставаться. Но бабушка убедила и оказалась права. Мрех выбрали не случайно. Там родился дед и успел многое рассказать о местных обычаях. Именно поэтому маленькая Тарья так легко смогла стать частью мира клана Шаллов. «Послушайте, госпожа Снев!» Ректор неодобрительно покосился на друга и пробурчал. «Хоть бы переоделся! Тут дама!» «У меня тоже была дама!» Сердитым шепотом ответил Норман. «Красивая дама!» Он злобно зыркнул на виновницу переполоха, с которой мы отлично проводили время, пока не явилась она. Зеленые глаза Тарьи сверкнули, оборотница подалась вперед и процедила. «Сожалею о проявленной откровенности!» Конец перепалки положил ректор. Он хлопнул в ладоши, привлекая внимание, и разлил по бокалам красное вино. Таре тут же пригубила бокал и не в силах совладать с чувствами сжала пальцами виски. «Успокойтесь!» На локоть легла рука лорда Тиониша. «Я хоть и родился в закрытой империи, не собираюсь потворствовать темным оборотням. Они преследуют вас из-за дара?» Оборотница кивнула. «Треклятый дар! Всю жизнь в бегах!» Разумеется, можно уйти в другие миры. Только вот вернуться обратно нельзя. Страшно рушить планы. Страшно сбегать в неизвестность, где, может, поджидает та же смерть. «Вы ведь хранительница?» Мягко продолжил расспрос и ректор. Он чувствовал напряжение и понимал, чтобы разговаривать Тарью, нужно ее успокоить. Лорд Тиониш давно руководил Академией. Знал, что к разным людям и нелюдям нужен подход. Вот и сейчас он не стал давить. Наоборот, придвинул кресло ближе и приобнял за плечи, сделав знаки другу «Да переоденься, наконец!». Норман неохотно отлепился от стены и хлопнул дверью. «Молиться не напугай!» — Полетела вслед. Проректор хмыкнул. Уж Саламандра-то давно все видела, не по его вине. А теперь леди Тиониш точно не станет краснеть. Тем не менее, он не стал копаться в вещах друга, а перенесся к себе, чтобы вернуться уже при параде. К тому времени Тарья заговорила, однако появление проректора заставило ее замолчать. — Садись! Как ты только проглядел! — покачал головой лорд Тиониш. «Действительно хранительница!» Норман до сих пор не верил. Вместо главы академии ответила Тарья. Она просто кивнула. «Опасность серьезная, Норман. Госпожу нужно защитить. Судя по всему, ректор ненадолго замолчал. Темные затеяли охоту не ради получения потомства». «Именно!» – тяжко вздохнула Тарья. «Им нужно провести ритуал». Темные ритуалы всегда кровавы. Против воли лорд Шал пожалел блондинку. Может, она ему и не нравилась, но не заслуживала смерти. «Послушай», — проректор размышлял вслух, анализируя варианты. «Тебе лучше знакомы законы закрытой империи». «Брак» — неожиданно оборвал друга лорд Тиониш. «Необходимо выдать госпожу Снев замуж, и они ничего не смогут. Во всяком случае придется менять планы». «Ну, из за кого ее выдать?» Лорд Шалл насмешливо приподнял губу. «Такое сокровище, как Тарья Снев, никому не нужно?» «Послушайте», — обратился он к хранившей настороженное молчание оборотницы. «Тарья, ваше настоящее имя!» Молодая женщина кивнула. «Специально подбирали». «Да», — неохотно призналась она. «Мы... мы близко знали те края». Норман тактично не стал уточнять подробности. Не его дело. Лучше быстрее забыть. Ректор вновь разлил вино по бокалам. Теперь выпили все трое. В кабинете ненадолго воцарилось молчание. «Можно тебя на пару минут?» Лорд Тиониш поманил друга. Заинтригованный Норман последовал за приятелем, чтобы через пару минут прошипеть, через рискуя перебудить всю Академию. «С ума сошел!» Через мгновение он ворвался в кабинет и замер в паре шагов от Тарьи, метая на нее грозовые взгляды. Голубые глаза лорда Шала выцвели, Зрачки сузились до двух тонких ниточек. Гулявшие под щеками желваки выдавали крайнюю степень ярости. Госпожа Снев тут же приняла оборонительную позу. С губ готовилось сорваться проклятие. «Спокойнее!» Ректору пришлось вновь вмешаться и встать между врагами. Он не понимал, отчего они взъелись друг на друга. По мнению лорда Тиониша, Тарья не заслуживала упорства, с которым Норман пытался ее выжить из Академии. Хороший преподаватель, симпатичная женщина, что под иллюзией, что без нее. Или дело во втором облике. Волк вряд ли сможет спокойно находиться рядом со снежной кошкой, даже если та вовсе не маленькая ласковая киса. «Норман, сам понимаешь, времени искать другого мужа нет. Брак фиктивный». «Мужа? Брак?» Антагонисты, не сговариваясь, синхронно возмутились и совместным фронтом выступили против ректора. Тот не спасовал, смело шагнул навстречу возмущенным подчиненным и посоветовал им остыть. «Госпожа Снев, не в вашем положении возражать». — отрезал лорд Тиониш. — Счет идет на дни. Темные пронырливы. Они узнают, где вы спрятались. Я спутала следы. Тарья нервно заламывала руки, ощущая, что попала в наиглупейшее положение. — Водные должны помочь. Они же рассказали о роншах. — Водные? — приподнял бровь ректор. — Да. Раскрыла еще одну тайну оборотница. Какая разница, эти двое и так знают слишком много. Нравится ей или нет, больше помочь некому. У нас, словом водные многим обязаны хранителям. Глава академии задумчиво почесал подбородок. Похоже, он многого не знал о своих сотрудниках. Лишний повод порыться в архивах. Все-таки безопасность адептов превыше всего. Пока что Тарья снев ей угрожала. «Послушайте, Тарья!» Ректор начал уговор из женщины. Вновь успокаивающе коснулся ее руки. «Брак — это не так страшно. Вы поставите подписи — и все. Зато Норман сможет вас защитить. Он сильный маг. На хорошем счету в министерстве». «Второй человек в клане». «Да», — хмыкнула оборотница, «в том самом, который меня продал». «Но не я же», — взвал лорд Шал. «Не вы», — согласилась старья. «Вы предельно честны, милорд. Никогда не скрывали неприязни. И нежелание жениться на девице, которая заняла чужое место». Рука Нормана сама потянулась к бутылке, Ему хотелось напиться вместо тьюзди, ее обжигающего тела и сладкой истомы. Спасение мерзко-пакостной блондинки, которая лишила его потрясающей ночи. Жениться на ней? Бездна! Норман Шал не собирался надевать кольцо даже понарошку? — Будто я хочу замуж! — раскрасневшись, выпалила Тарья чтобы мужчина касался меня целовал да еще такой себелюбивый самец волк этим все сказано она презрительно фыркнула и отвернулась проректор шумно выпустил воздух сквозь ноздри но удержался от колкости видишь он обернулся к другу проблема решилась сама невеста против жених тоже «Убьешь ее?» — лорд Тиониш покосил санатарию. «Неужели не жалко?» «Нет!» — резче, чем хотелось бы, — ответил Норман. «Из-за нее могут вырезать мою семью. Семью, Ариан!» — напористо повторил он. «Может, тетка и дура, но она моя тетка, сестра моего отца, которого...» Проректор не договорил и, отмахнувшись, отвернулся лорда Шалла трясло от мысли жениться нотарья снев к счастью ее похоже тоже лорд норман шал проректор вздрогнул уловив в голосе друга иные командирские нотки вы женитесь на госпоже снев считайте приказом целоваться влюбляться не заставляю но академия не лишится преподавателя исполняйте «Вот, значит, как, милорд-ректор!» Норман мог заморозить взглядом. «Благодарю покорно! Почему я?» «Уже объяснил. Времени нет, Норман, раз они ищут». «Да пошли вы оба!» — огрызнулся лорд Шал и метнулся к двери. «Увольняй!» Бедная дверь едва не слетела с петель. В бешенстве оборотень оставил на ней отметенный от когтей. Не контролируя себя, он частично сменил ипостась. Ректор проводил друга задумчивым взглядом и извинился перед Тарьей. Та пожала плечами. «Я прекрасно знаю о ненависти Мелорода. Он прав. Я причинила слишком много горя его клану. Обманывала, втянула в опасную игру против воли». «Он успокоится», — заверил лорд Тиониш. «Придет и попросит прощения. После вы поговорите и назначите день свадьбы. Обещаю, Норман не бросит. Вы ведь понимаете, только брак отсрочит неизбежное». «Понимаю», — сокрушенно вздохнула оборотница и понурилась. Ночь казалась еще темнее. Беспросветная мгла, где нет спасения. Может, действительно бы остановил Ронши? и смелые, они не отважились бы бросить ему вызов. А Рону Роншу пришлось бы похитить Тарью, открыто пойти против клана Шал и всех магов Империи Раздолья? Вдруг не решится. В любом случае оборотница бы не задержалась на прежнем месте, сбежала. Вот только Норман шал. Тарью от него тошнило. «Тогда давайте попробуем. Я сам куплю кольца. Записать вас на завтра?» Оборотница ответила недовольным сопением. Плечи ее поникли. Однако через мгновение к Тарье вернулось самообладание. «Хорошо. Я выйду за лорда Шалла. Но супружеских отношений между нами не будет». «И до того, как примерить кольцо, мы составим брачный договор. Текст выбираю я. Вы и ваша супруга станете свидетелями и гарантируете выполнение обязательств». Лорд Тиониш согласился. Оставалось только заручиться одобрением второй стороны. Тарья скептически отнеслась к перспективе уговорить лорда Шалла. нос она обронила». Такие не женятся, а если и примеряют кольцо, быстро становятся вдовцами. Почему? Ректор порядком устал. Ночная ссора вымотала его. Хотелось обратно к жене в спальню, но долг и еще раз долг. Он растер ладонями виски и с тоской подумал о скором рассвете. Предстоял тяжелый разговор с министром, Собрание по поводу промежуточной аттестации. А лорд Тиониш уже ощущал себя выжатым, как лимон. Самовлюбленный Кабель Тарья не отличалась тактичностью. А еще омерзительный скользкий тип. Пригрозил адепту, чтобы тот меня соблазнил. «Что?» Признание оборотницы произвело эффект разорвавшегося пульсара. Лорд Тиониш стал мрачнее тучи. Руки чесались хорошенько встряхнуть друга и потребовать опровергнуть серьезное обвинение. «Ничего», — пожала плечами молодая женщина и украдкой зевнула. Милорд сразу признался в своих намерениях, отказывался брать на работу и постарался сделать жизнь невыносимой. Неудивительно, — Ротарьи презрительно скривился. В нашу первую встречу, еще в реале, он сидел в развалочку и смотрел, как на вож. Потом, воспользовавшись служебным положением, пригрозил адепту, заставил изобразить изнасилование. Разумеется, дальше слов дело не зашло. При всех недостатках лорд Шалл не подонок. Ректор чуть слышно зарычал. Подобного от друга он не ожидал. Норман не идеален, но подлостью и невоспитанностью прежде не отличался. Вряд ли Тария выдумала некрасивую историю. Значит, предстоял еще один серьезный разговор. «Полагаю, дело в вашей истории», — постарался защитить приятеля лорд Тиониш. «Проректор помешан на безопасности Академии» а выявились под иллюзии, сбежали из клана. Тарья низко опустила голову и нервно сцепила пальцы. «Я не могла иначе», — глухо ответила она. «Внешность хранительницы слишком приметна, нас мало, и все жаждут заполучить карманный портал». Ректор задумчиво кивнул. Мысленно он витал далеко от кабинета, Похоже, император не зря позвал демона в Академию колдовских сил. Тут действительно опаснее, чем в замке любого клана высших вампиров. «Ничего!» — встрепенувшись, лорд Тиониш ободряюще улыбнулся. «Мы все уладим. Вы останетесь преподавателем, а особая служба займется роншами». «Вы скажете им?» — в горле Тарьи пересохло. Ректор покачал головой. «Только если сами увидят. Сами понимаете, в случае сомнений придется снять иллюзию. В Империи раздолье не судят за особые способности. А теперь позвольте вас проводить. Время позднее». Оборотница поняла намек и, кивнув, подошла к двери. Лорд Тиониш чуть задержался, чтобы погасить огонь, и на лестничной площадке открыл портал для подчиненной. Вопреки обыкновению, он не остался дома, а сдержал обещание. распрощался с Тарьей у дверей и ее убогой служебной квартирки. После направился к Норману. Ректор догадывался, друг не спит, наверняка пьет или жалуется Тьюзди. «Так и есть». Сквозь узкую полоску между полом и дверью пробивался свет. Руководитель Академии постучал и был послан столь витиевато, что не сразу определился с направлением. Прикоснуться повторно к двери не дали. Лорд Шаул озаботился соответствующим заклинанием. Дуя на обожженную руку, ректор вышел на улицу, чтобы подобраться к упрямцу, с черного входа, который воле владельца стал парадным. Рисковать не стал, отловил и послал духа с сообщением. Норман сейчас не в том настроении, чтобы не предупредить о визите. Сумрачный проректор поджидал в дверях, опершись руками о противоположные косяки. Тусклый, выставленный на минимум магический шар, отбрасывал густые тени на лицо. «Иди, тебя молиться ждет», — хмурно помнил он. «Она спит», — солгал ректор, хотя прекрасно знал, жена спустилась на кухню и пьет чай, терпеливо дожидаясь мужа. Но оборотень не торопился пустить друга внутрь. «Перестань беситься. Через пару месяцев разведешься. Или девочка нравится». Вместо ответа Норман посторонился, и лорд Тиониш шагнул в напоминавший погреб вестибюль. Хлопком в ладоши он увеличил яркость магического шага и, не оглядываясь, направился к лестнице. «Выпить есть?» — оказавшись на кухне, поинтересовался ректор. Лорд Шал кивнул и захлопнул дверь. «Тьюзди!» Глава Академии не желал обсуждать деликатную проблему при заинтересованной стороне. «Ей все равно, Риан, даже если гарем заведу. Единственная нормальная женщина во всех мирах». С тоской протянул Норман и вытащил початую бутылку. «Скажи, за какой бездной ты придумал с женитьбой?» Накинулся он на друга. «Вокруг полно аспирантов, адептов». «Но нет, ты пихаешь ее в мою постель!» Вино жидким золотом заструилось по бокалу. Лорд Шал осушил его одним глотком, наполнил снова и протянул второй приятелю. «Норман, я похож на сваху!» — приподнял брови ректор. «Это молиться жаждет тебя женить. Повторюсь, брак фиктивный. Вы подпишите договор». «При первой же возможности разведетесь!» «Не хочу!» — уперся Норман. «Меня трясет от одного вида белобрысой стервы!» «От того, что она тебя обставила!» Усмехнулся лорд Тиониш и отсалютовал другу фужером. «В чем?» — владелец квартиры развалился на стуле, опершись поясницей о стол. «В наглости и вранье!» «Давай сразу проясним ситуацию». Девица насолила тетке. Из-за нее я таскался в голубую даль в разгар семестра. Общался с кучей неприятных людей и нелюдей. Список можно продолжить. И секс. Да, Ариан, она мне такой секс сегодня испортила. Вот за что мне любить тарью снев. «Ну, хранительница». «Так я не особист, не имперский чиновник, а скромный проректор, которого волнует только одно — вверенное учебное заведение». Норман пожалеет девушку. Аргументы закончились, да и устал ректор бороться с каменной стеной. «Ты ведь порядочный, хотя...» «Быстрый взгляд на приятеля. Иногда переходишь границы». Об истории с соблазнением они поговорят после, на трезвую голову. «Ого! Жилетка для всех особей женского пола!» — хмыкнул лорд Шал уже менее агрессивно. Лорд Тиониш воспрянул духом. «Похоже, друг перебесился, и они смогут нормально поговорить». Бутылка стремительно пустела. Спорщики с повышенных тонов перешли на сиплый шепот. Глаза закрывались. Грядущие лекции казались пыткой. «Демон ты!» — махнув рукой, сдался Норман, когда внизу захрустел снег. Дворник вышел на работу. «Упертый и беспринципный! Собственного друга окольцевал!» «Именно потому, что друга!» — ректор устало прикрыл глаза. «Кому еще доверить девушку?» «И кто еще знает темных оборотней?» Лорд Шал, качнувшись, поднялся и нетвердой походкой подошел к плите. Жалобно звякнули пустые бутылки. За ночь друзья успели откупорить еще три. Огонь взвился, чудом не опалив руки. Норман поставил чайник и вернулся к ректору. Тот покачал головой слушай ложись спать в таком состоянии ты весь ротан заполонишь умертвиями а, -а, а проректор сладко зевнул там теория и очередной зевок пусть госпожа снев потрудится как будущая супруга только ты это молчи норман пригрозил приятелю пальцем я кольца носить не стану Пить за здоровье молодых не собираюсь. — Ты и так довольно выпил. — Я тоже, — неохотно признал лорд Тиониш. — Где только такое забористое вино берешь? — Держу для состояния, сейчас всех убью, — усмехнулся проректор и, качнувшись, плюхнулся на стул. — Серьезно, она рано встает. Проклетийник! Пусть займется третьекурсниками. Там как раз о вреде магических действий для ауры. Справится. Не хочу в таком виде показываться. Чуть слышно, добавил он. Глава Академии разрешил. И, хлопнув в ладоши, отправил приятеля спать. Самому тоже не мешало бы прилечь хотя бы на пару часов. «В обед с госпожой Снев поговори!» Крикнул лорд Тиониш в приоткрытую дверь спальни. Проректор ответил мне членораздельным мычанием. Следующий день прошел для лорда Шалла, как в тумане. Благодаря тьюзде и вездесущей раи Норман не проспал практическое занятие. И, как всякий человек в данном случае, оборотень, мучающийся похмельем, зверствовал на учебном кладбище. Впрочем, адепты давно привыкли и старались не попадаться преподавателю под руку. Нет, прежде он так не напивался, не являлся на занятия помятым. Но вот сложный характер никуда не девался. За обедом, как и было условлено, Норман встретился с Тарьей. Та выглядела уставшей и заплаканной. Во всяком случае, глаза подозрительно припухли. «Адепты довели». Хмуро поинтересовался лорд Шал и плюхнулся на свободный стул рядом с оборотницей. Та вздрогнула, поморщилась и отодвинула тарелку с супом. — Но извините! — поясничая развел руками проректор и с удовольствием принялся за отбивную. — Не успел дойти до лазарета, а самому похмельное зелье некогда готовить. — Из-за меня... Тарья зачерпнула немного чечевицы и проглотила, не чувствуя вкуса. «Из-за всего!» — обтекаемо ответил лорд Шал и вгрызся в кусок мяса. «В общем, согласен. Признаю, искать некогда, а эти хуже пиявок». «С чего вдруг такой энтузиазм?» Аппетит окончательно пропал. Оборотница отставила тарелку и подпёрла щёку кулаком. Она снова носила иллюзию. Ничего общего со снежной кошкой. «Друг убедил», — вздохнул Норман и, помявшись, добавил. «И голова болит. Не до споров. Договор давайте». «Вы так!» — его лицо передёрнуло. «За него ратовали!» «Занесу в кабинет после занятия. Это всё, милорд?» Выразительный неприязненный взгляд не заставил проректора отсесть. Он только чуть отодвинулся и, заметив у раздачи Глена Шарта, куратора стихийников, предложил занять свободное место напротив. Между мужчинами завязался непринужденный разговор на учебные темы. Итарья оказалась предоставлена сама себе. Повара Академии колдовских сил готовили просто, но вкусно удовлетворяя практически любые потребности. Оборотни щедро снабжались мясом, эльфы ковырялись в салатах, редкие вампиры, державшиеся обособленно, пили кровь или хрустели орехами. Только вот Тарьи упорно кусок не лез в горло. Лорд Норман шал, будущий муж, пусть фиктивный, но... Ладони потели... Сердце норовило вырваться за пределы грудной клетки. Им придется целоваться хотя бы один раз. Ей, его. Подумать только, какая издевка судьбы. Тарьи предстояло впервые целоваться с мужчиной, который терпеть ее не мог. И она тоже. Норман сам виноват. Как еще можно относиться к надменному лорду? Он ведь ее за равную не считал, обвинял в тяжких преступлениях на основе собственных выдумок и отчаянно не желал видеть в Академии. Теперь Тарья понимала, отчего так легко получила место. Конечно, с юными некромантами не сладил бы и демон, а она смогла, наверное, поэтому бесила проректора еще больше. С другой стороны, фиктивный брак — Прочная основа счастливого будущего. Лорд наверняка богат, заплатит роншам отступные. Открытое выступление против чужой жены вызовет подозрения, а отношения между империями натянутые. Словом, Тарья потерпит, все равно дольше года фарс не продлится. Громкий мужской смех заставил ее вздрогнуть и отодвинуться еще дальше. Определенно впереди самые сложные месяцы в ее жизни. Оставшееся до судьбоносного визита время прошло как в тумане. Тарья начитывала материал, потом укрылась с книгами в библиотеке, поминутно вздрагивая. Причина беспокойства крылась в коротком разговоре, случившемся в женском туалете. Оборотница зашла туда, чтобы освежиться, когда неожиданно струя воды сформировала миниатюрный струящийся силуэт. Водная элементаль поманила Тарью пальчиком и шепнула. «Будь осторожнее! Сегодня они придут в академию!» Раз, и дух исчезла, обрызгав пол и ошеломленную новостью молодую женщину. «Сегодня!» Слова элементали молоточками стучали в голове. Значит, она не зря всполошилась ночью. Ронши вышли на след. Ополоснув лицо, Тарья досчитала до десяти. Да ну, не мог Арон Ронж догадаться. У него всего лишь предположения, жажда мести и упрямство темного. Вряд ли он явится сам. «Наверное, пришлет кого-то из младших оборотней. В худшем случае сельфа». Однако беспокойство не отпускало, и вместо строчек Тарья видела кривые линии. Не в силах больше терпеть, она отправилась в административную башню. Только успела выйти в парк, сделать пару шагов по дорожке из щебня, как поняла, опоздала. Запах опасного чужака ударил в ноздри. Тарья никогда не встречала Арона Ронша, но уловила властность неизвестного темного оборотня. «Он там, пересекает один из дворов Академии». Молодая женщина испуганно отпрянула к библиотечной башне. «Если она его чувствует, то и он тоже». «Духи!» Тарья со всех ног, петля не хуже зайца, в обход припустила к студенческому общежитию. У эльфиек всегда найдется что-то ароматное. Они не откажут преподавателю. Даже если оборотница никого не застанет, любой оборотень потеряет след среди такого смешения запахов. Сердце билось в горле, мешало дышать. Молодая женщина пронеслась до общежития за считанные минуты, несомненно, порадовав бы господина Ойгла, повстречаясь он по пути. Утренние тренировки, возможно, спасли ей жизнь. Остановившись неподалеку от крыльца ближайшего корпуса, надежно скрытая кустами, Тарья прислушалась и принюхалась. К счастью, Арон не пошел следом. «Как девочка!» Раздраженно отругала себя оборотница и выровняла дыхание. Она не стала заходить внутрь, мерила шагами территорию общежития, выжидая. Решив, что час вполне достаточно для разговора, оборотница отважилась выбраться из укрытия и покралась к административной башне. Ронж ушел. Морозный воздух кристаллизует запахи. «Тут ничего» только остаточный. Однако на всякий случай Тария решила перестраховаться и достала амулет связи. Раз проректор согласился стать временным мужем, пусть помогает. В некоторых случаях гордость лучше отринуть. Норман удивился странной просьбе, но извить не стал, обещал прийти. Сказано — сделано. Вспышка портала — и проректор, уже не помятый, причёсанный, стоял возле тарьи. В руках он держал странной формы череп. «Учебное пособие», — пояснил лорд Шал и скрыл ношу под пологом иллюзии. «Может, тарья и проклетейник, но костей боялась. Не до визга, не позволили бы возраст и образование, однако зрачки характерно расширились». Шаг назад она сделала. «Кто-то из верхушки Ронши беседовал с ректором», — выпалила оборотница. «Я понимаю, вам незачем», — Норман поднял руку, оборвал на полуслове. «Я обещал», — напомнил он и тяжко вздохнул. Ноша в виде тарь яснев грозила стать непосильным бременем. «Особенно в свете ваших признаний». «Чуть слышно», — добавил лорд Шал. Тем не менее оборотница услышала и потребовала объяснений. «Еще одних», — приподнял бровь Норман, теряя терпение. «Спасибо. Мне хватило тех, которые пришлось давать ректору. Очень занятно оправдываться в том, чего не совершал. киядаш в каком угаре вам привиделось, будто я собирался вас изнасиловать». Молодая женщина пожала плечами и невинно напомнила. «А разве Алман Шанлар не нагибал меня над столом по вашему приказу?» Лорд Шал побагровел и клацкнул зубами. «Госпожа Снев!» — он шипел, с трудом сдерживая гнев. «Я могу взять слово обратно, и вам придется самой решать проблему истинной сущности». И не надо лгать. Я не просил и не мог попросить адепта об изнасиловании. Однако попросили. Тарья оправилась от страха, вызванного появлением темного оборотня. Я все слышала, а Алман признался. «Слово в слово!» Глаза проректора заиндивели. «Готовы повторить под присягой и вылететь отсюда!» Оборотница промолчала, не подтверждая, но и не опровергая его версию. «Так вот», — Норман глянул на стайку смеющихся адептов так, что они бегом припустили к учебным корпусам, спеша на пропущенный факультатив. «Я просил припугнуть, припугнуть, госпожа Снев, изобразить намерение изнасиловать, но никогда, — повторюсь, — «Никогда! Как бы я вас ни ненавидел, я не опустился бы до столь гнусного поступка! Всего хорошего!» Пылая от гнева, проректор зашагал к административной башне. Портал решил не открывать, боялся ошибиться. «Милорд!» — полетел вслед голос старья «Я готова извиниться!» Норман остановился и язвительно переспросил. «О, Жели, И за что, госпожа?» «За то, что не промолчала. Язык следует держать за зубами, терпеть и решать проблемы самой. Извините и спасибо за урок. Справлюсь. ронши не страшнее некромантов-первокурсников». Закусив губу, Тарья шумно вздохнула и развернулась. Всегда существует план «Б», и оборотница решится, уйдет в иной мир, рискуя никогда больше не увидеть ни Ротана, ни Мреха. — Ладно, — пробурчал Норман и ухватил молодую женщину под руку. — Вы не в том положении, чтобы выбирать. Считайте, искуплю вину за Алмана, Шанлара. Тарья уныло поплелась вслед за ним к административной башне. Поднялась на второй этаж и плюхнулась в знакомое кресло в кабинете проректора. Норман открыл сейф и достал незапечатанный плотный конверт. «Что это?» Наморщив верхнюю губу, оборотница в сомнении разглядывала конверт. «Слишком маленький для брачного договора, слишком тяжелый для расчетного листа». «Кольца!» Равнодушно пояснил проректор и нервно взъерошил волосы на затылке. «Выбирал не я. Ариан, то есть ректор», — поправился он. «Примерьте, вдруг мало или велико». Тарья вытряхнула из конверта простенькие символы брака и потянулась за маленьким, женским. Обычная полоска металла, даже не золотая. Кольцо оказалось чуть велико но оборотница не придала особого значения. Все равно она не станет носить его постоянно. «Сойдут?» «Свое проректор даже не примерил». Оборотница кивнула. «Тогда слушаю». Норман сел, откинувшись на спинку кресла и сцепил руки на затылке. «Хотелось бы положить ноги на стол, но это, пожалуй, слишком». «Все просто». Тарья почти полностью скопировала его позу. Выражение лица говорило «Не выиграешь». «Мы заключим брачный контракт. Собственно, условия просты. Никаких супружеских отношений, раздельное проживание, расторжение союза через полгода или когда опасность минует. Никаких денег не нужно. Я неплохо зарабатываю. Гуляйте, спите с кем хотите». Я тоже могу спокойно заводить отношения. Проректор хмыкнул и покачал головой. «Вношу коррективы. Жить отдельно, деньги. Согласен. Но вот в отношения придется вступить». «Прокляну прощальным поцелуем», — мрачно пообещала оборотница. «Тарья», — вздохнул Норман, — «это не моя прихоть». «Вам ли не знать, как мы различаем запахи? А теперь представьте, кто поверит, будто...» «Прокляну!» — стиснув зубы, повторила молодая женщина. «Вы опытный маг. Вот и подумайте, как решить проблему. Или много желающих возиться с юными недорослями?» Проректор мысленно выругался. Ни одна особа не истрепала ему столько нервов, сколько тарья снев. Теперь еще жениться на ней. Хотелось выть, ворваться в кабинет к другу и поблагодарить за чудную идею. «Хорошо», — Засопел Норман. «Вы меня не привлекаете, госпожа Снев. Ничего не теряю. Вот бумага». Он достал чистый лист. «Составляйте проект договора. Нам назначено на шесть вечера». «Уже?» Испуганно захлопала глазами Тарья. «Раз Арон Ронж вышел на след, тянуть опасно. Ну же, госпожа Снев, решайтесь. Где еще вы найдете такого идиота?» Устав сердиться, обреченно ухмыльнулся проректор. «Арон Ронж!» Сердце ухнуло и, упав на пол, разбилось. Тарья переменилась в лице, и, хватив ртом воздуха, резко наклонилась вперед. Она задыхалась, тонула в море бесконтрольного страха. Бабушка мертва. Ее убили по приказу императора соседнего государства. Отец пропал, едва стало известно, на ком он женат. После выяснилось, что его убили Ронши. Мать успела подменить дочь на чужого ребенка и ушла в другие миры, чтобы никогда не вернуться. Скорее всего, она и та настоящая Тарья снев погибли. Слишком легко помешать, слишком легко ошибиться. И бабушка больше не чувствовала связи с дочерью. А после, после сама она ушла в мир иной. Все в порядке. Норман встал и встревоженно склонился над Тарьей. Воды! Оборотница покачала головой издавленно пробормотала. Минутная слабость. Что там с роншами? Проректор понял, что дело намного опаснее, нежели казалось. Тарья Снев — решительная женщина, но она до дрожи боялась главы темных оборотней. Нужно расспросить секретаря ректора, поболтать с самим лордом Тионешем и спроецировать магическую копию разговора. Она позволит увидеть мимику, прочитать эмоции по положению тела. Поколебавшись, лорд Шал обнял будущую жену. Там мгновенно напряглась и уперлась ему руками в грудь. «Не переигрывайте», — потребовала она. «Я приду к шести». «В ратушу, верно?» — проректор кивнул. «Давайте быстро составим договор и разойдемся». «Может, обойдемся без огласки наших, эм... странных пристрастий?» Норман выпрямился, но садиться не стал. Облокотился о стол. «Я хоть и шал, но порядочный». Тарья придерживалась другого мнения, хотя, по сути, подобный брачный договор может стать обвинением, козырем в рукаве темных оборотней. Стоит им вчитаться в пункты... Как иллюзия супружества распадется. Придется положиться на честное слово проректора и устно обговорить условия, когда, как на бумаге, все будет традиционно, чтобы ронши не подкопались. Хорошо. Минутная слабость улетучилась. Оборотница вновь стала собранной, серьезной. Вы правы. Лучше не дразнить судьбу. Я подпишу стандартный договор, чтобы не порождать лишних слухов. Но отношения построим иначе. Итак, обсудим условия. Во-первых, брак фиктивный. Разумеется, кивнул Норман. Делать вас полноценно, леди Шаул, я не собираюсь. Взаимно, холодно улыбнулась старья. Без обид. Того же мнения, кивнул лорд Шаул. И рассмеялся. «Хоть в чем-то мы солидарны. Некоторое время придется пожить вместе. Сами понимаете, странно, если молодожены сразу разбегаются». «Согласна». Неохотно пошла на уступки оборотница. «На людях вместе. Ночью вы у себя, я у себя». «Что-то еще?» «Только одно. Вы не мой муж?» «Я не ваша жена». Проректор кхекнул. «Похоже, ему предстояла сложная ночь и не менее сложные дни. Нужно запастись терпением и бутылками с любимым вином».